9. Лежаков сидел и смотрел на экран телефона. Прямо сейчас ему звонил старый друг, и по идее стоило ответить на звонок, даже не задумываясь. Вот только друг этот является по совместительству региональным руководителем военной полиции. И есть у генерала странное чувство, что звонит он не как друг, а как полицейский. «Ну, здравствуй, Андреич!» Вздохнул генерал, все же решившись ответить на звонок. «Как жизнь? На рыбалку хочешь меня позвать?» «Хочу! Это ты в точку попал!» — хохотнул тот. «Но пока не получается. Работы много. Кстати, о работе. Ты мне пришлешь отчет? Просто меня уже задергали, сам понимаешь!» «Пришлю, но не скоро!» — развел руками лежаков. «Я же только вернулся!» «А тут такой, эм, Он хотел сказать бардак, но лучше такое слово сейчас не использовать. «Сложно тут все в общем!» «Дружище, но это же обычный месячный отчет! Просто скопируй старый, как обычно и все!» «Что у тебя могло за месяц поменяться-то в части?» «Дружище, ты же не первый день служишь! Сам все лучше меня должен знать!» «Да!» «За месяц ничего не изменится». «Конечно!» Едва сдержал смех генерал. «Нет, скопировать прошлый отчет не выйдет. Какие-то незначительные изменения все же есть. Меня несколько дней не было, и вот они появились. До сих пор разгребаю!» Махнул он рукой. «Как минимум, половины бойцов сейчас нет на месте, а в прошлом отчете почти весь личный состав сидел на базе». «А куда ты людей-то дел?» – удивился Андреевич. «Так я не знаю, куда!» – воскликнул Лежаков. «Все на каких-то заданиях, я даже не представляю, на каких! До сих пор найти не можем, в какую сторону они пошли, не говоря уже о точном месторасположении отрядов. И задания у них идиотские какие-то! Иди туда, убей тех! Потом иди в другую сторону и вскрой склад!» Затем снова вернись и устрой засаду для эвакуационной группы. Вот на полпути их всех и потеряли. «Во дела», — удивился Андреевич, «Но ты хоть по материальной части отчет дай. Там-то точно никаких проблем». «Давай я тебе просто пустую бумажку с подписью пришлю, а ты сам все заполнишь», — хохотнул Лежаков. «У меня все равно один склад пустой». «А в остальные я даже заходить не хочу». «Страшно!» «Как вы настреляли столько!» «Это же стратегический склад!» «Он не может опустить!» — удивился тот. «Вот и мне интересно!» «Всем интересно!» «Но никто ничего не знает!» «Эх!» — вздохнул Андреич. «Друг мой!» «Ты же понимаешь, что мне придется доложить?» «Я буду медлить, сколько смогу!» «Но в итоге буду вынужден это сделать, и тогда к тебе прибудет комиссия!» «Да какие проблемы? Можешь не медлить! Не нужно себя подставлять!» Отмахнулся Лежаков. «Это мои ошибки! Не надо взваливать на себя ответственность за них! Тем более тут еще нападение было, так что комиссии все равно не избежать!» «Увы, на регламент суров!» – согласился с ним старый друг. «Держись там!» «Держусь! Куда мне деваться?» усмехнулся генерал. «Ладно, пойду делами займусь, а то что-то накопилось много». На этом разговор завершился, а Лежаков еще некоторое время сидел, закрыв лицо ладонями и думал. Он понимал, что, скорее всего, теперь его снова вызовут в столицу. Опять будут допрашивать, возможно, вопреки обещаниям, отправит сюда комиссию. Но одно он знал точно. На время отсутствия лучше посадить в свое кресло Леночку, чем опять Константина. Иначе так и придется в столицу как к себе домой раз в неделю мотаться. Почему Лежаков думает, что комиссия все равно прибудет? Так в разговоре с другом он рассказал лишь о самых незначительных проблемах. Дело совсем в другом. например. Сегодня утром приходил начальник аэродрома и потребовал выделить средства на ремонт бомбардировщиков. Это обычная процедура, иногда самолеты повреждаются, и ничего особенного в этом нет. Плюс ремонтировать их надо регулярно, даже если никаких попаданий не произошло. Ведь техника имеет свойство ломаться и во время простой эксплуатации. Обычное дело, да, но никогда их сорок с лишним. И главное, что у всех почему-то поцарапана обшивка сверху. Будто бы на крыше на протяжении всего полета сидела стайка гигантских чаек. И все они держались за корпус коготками, чтобы их не снесло сильными порывами ветра. Вот и что писать в отчете. Гигантские чайки поцарапали 42 бомбардировщика во время выполнения боевой задачи. «А какая боевая задача вообще может потребовать столько самолетов?» «Леночка!» — обреченно прокричал Лежаков. «Леночка, вызови мне хоть кого-нибудь адекватного, того, кто сможет рассказать, что там была за операция такая». «Так я и сама могу рассказать», — пожала она плечами. «В общем, если вкратце, все началось с того, что Костя попал в этот кабинет». Рассказ был короткий, но насыщенный событиями. И это история одной операции, а не всех, которые были проведены за время отсутствия его на месте. Леночка рассказывала лишь в общих деталях, а Лежаков сидел в кресле и монотонно бился лбом по столу. Ведь просто сидеть и слушать это было невозможно. «Сорок два самолета, Леночка! Сорок два!» Взвыл он, когда секретарша завершила свой увлекательный рассказ. «Вглубь территории врага! Как они вернулись? Хотя, ладно, вопрос снимается. Не хочу знать. Другой вопрос. Почему в них не стреляли? Это какой-то фокус? Или волшебство?» «Почему же не стреляли?» «Со всех стволов полили, будто в последний раз», — пожала плечами Леночка. «Допустим» полили хорошо!» Генерал сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Тогда почему ни одного сбитого, но все поцарапанные?» «Так давайте Костю позовем и спросим», — предложила она. «Он ведь планировал операцию». «Не надо, Костю! А то опять задание попросит, а я его застрелю!» Запротестовал Лежаков. «Или себя застрелю! Там уж как повезет!» «Так дайте ему задания, раз так просит», — пожала плечами Леночка. «Так нет их! Не появились до сих пор!» «Он эти задания как будто наперед выполнял, а генеральный штаб трубку не берет», — ударил по столу генерал. «Нет заданий, и все тут!» В этот момент его телефон снова зазвонил, и на экране высветился номер старого друга. На этот раз Лежаков не стал ждать и сразу ответил на звонок. Вот только собеседник почему-то некоторое время просто молчал. — В общем, — задумчиво проговорил Андреевич, — я звоню просто отчитаться и сообщить по поводу комиссии. — Сука, ну вещай, чего молчишь? — выругался Лежаков, понимая, что его ждет целая вереница проверяющих. — Не будет никакой комиссии, — заключил тот. — А? Это как? — Тут должно быть как минимум расследование. Причем я сам в глубине души этого хочу, — возмутился Лежаков. Да, но старший проверяющий уже дал свой ответ и сказал, что он вам всецело доверяет. Если потратили снаряды, значит, так надо было, и скоро он распорядится о выделении новой партии, — растерянно пролепетал мужчин. И еще, дружище, а кто такой Костя? — Всего хорошего! — бросил Лежаков и завершил звонок. — Не надо тебе этого знать. Психика целее будет. Генерал некоторое время размышлял о том, как плохо быть им и как тяжела жизнь. Но вечно жалеть себя не выйдет в любом случае, так что он с головой погрузился в работу. Достал отчеты, начал изучать их, сверяться с графиками и таблицами сопоставлять данные из разных источников, проверять рациональность расходования средств. Дел по горло, и это даже если не брать в расчет отчеты лично от Константина. «А может, кофейку с булочкой?» — заглянула в кабинет Леночка. «Ты моя спасительница!» — заулыбался генерал. «Буду благодарен. Булочка сейчас была бы как раз кстати!» На этом он снова с головой погрузился в работу, и потому лишь краем уха услышал, как через пару минут в кабинет кто-то зашел. А судя по звону чашек на подносе, эта Леночка принесла обещанное угощение. — Ваш кофе, товарищ генерал! Голос принадлежал явно не секретарше, потому Лежаков тут же поднял свой взгляд. — Костя! — нахмурился он и потянулся к кобуре. Все-таки табельное оружие генерал уже получил у Деревянкина. А Константин как раз старательно вынуждал применить оружие против него как можно скорее и без лишних разбирательств. Ведь сейчас у него в одной руке был поднос с кофе, а в другой булочка, которую он решил взять в качестве оплаты за доставку. «А ты чего здесь делаешь?» «Так я за заданием», — пожал он плечами. «А то что за дела?» В части уже совершенно нечем заняться. Лицо генерала начало постепенно краснеть. Ему казалось, будто вот-вот из ушей пойдет пар. Но на этот раз Лежаков смог сдержать себя. — Ты же понимаешь, что заданий нет? — стиснул зубы генерал. — Как я могу что-то понимать? Я человек маленький, всего лишь старший лейтенант. Мое дело прийти и взять задание, а вот ваше предоставить, — развел руками Костя. — Ну так что? Лежаков крепко задумался. Ведь сейчас как раз лучший момент, чтобы выстрелить в Константина, хотя бы в ногу, ну или себе в голову. И этот вариант звучит вполне неплохо и очень даже заманчиво. Ведь по уставу, если командир отряда пришел за заданием, Значит, надо ему это задание дать. Хоть какое-нибудь, но найти необходимо. Просто раньше не бывало случаев, когда никаких заданий в части не было. Всегда оставалось хоть что-то, но никто не хотел такие задания брать. И тут ему в голову пришла светлая мысль. Константина надо отправить куда-нибудь. А ведь сегодня утром Лежакова остановила его соседка. Старушка рассказала историю, что другую ее соседку терроризирует муж, колотит постоянно, в наглую изменяет ей и вообще ведет себя предельно плохо, орет на всех подряд, ругается матом при детях, пьет. Вот старушка и решила обратиться к Лежакову. Все же он не просто военный, а настоящий генерал. Но утром он не мог ничем помочь, так как очень спешил на службу. Тут проблем и без этого хватает. — Костя, есть у меня одно задание из разряда социально значимых для простого населения, — улыбнулся генерал. — Возьмешься? — Конечно, — обрадовался Константин. — А где направление? — Да это сейчас будет, — махнул рукой Лежаков и, оторвав кусочек бумажки, написал на нем адрес старушки. Вот тебе направление. По этому адресу и узнаешь все подробности. Ну и хорошо, даже такое задание выполню. Тоже иногда полезно. О населении забывать нельзя, и помогать людям тоже нужно. Как, например, с той картошкой на Сахалине. Армия ведь для того и существует, чтобы помогать людям и защищать их. Да, есть еще полиция, и в данном случае это больше по их части. Но раз попросили меня, значит, сам выступлю в роли полицейского. Точнее, не я лично, конечно, но задание будет выполнено моими людьми. А может, и не людьми. Настроение просто отличное, ведь дела налаживаются. По пути в казарму как раз заглянул в свое личное хранилище. Его пришлось слегка расширить, ведь бесы перенесли не только похищенное османами вооружение, но и еще у них по мелочи прихватили. И это лишь часть, остальное лежит в домине. Удобно, что демонолог хорошенько потратился и проложил сюда портальный путь. Рэмбо оставалось лишь взять след и пустить по нему бесов. А там уже начертатель забрал полный контроль над порталами и расширил проход, чтобы удобнее было переносить трофей. Так что получилась вполне справедливая компенсация, и в итоге все остались довольны. Кроме разве что османского демонолога. Заодно заглянул к прапору и немного поговорил с ним на отвлеченные темы. Он даже чаем угостил, а я не стал отказываться. И вот спустя пару часов все-таки вернулся в казарму. «И как там задание?» — сразу уточнили мои бойцы. «Мы же говорили, что они закончились, и Лежаков ничего не сможет придумать». «Ну почему же?» Одно смог урвать, показал им обрывок бумажки. Лежаков прямо от сердца отрывал, но там отряду делать нечего, так что жду, кто из вас вызовется пойти. Катя и Кобра тут же подняли руки, тогда как остальные решили, что лучше сидеть и не отсвечивать. «Ну, кто бы сомневался!» — помотал я головой. «Но раз так много желающих, я, пожалуй, выберу». Посмотрел на Эльзу. «Пойдешь?» «Я?» — удивилась она и даже посмотрела по сторонам, думая, что я обращаюсь к кому-то другому. Но за ней даже котят не было, потому сомнения отпали сразу. «Она?» — возмутилась кобра. «А ведь она даже...» «Неважно!» — пожал я плечами. Вот тебе бумажка с адресом, а где деньги лежат, сама знаешь. По-быстрому ввел ее в курс дела, и она тут же радостно упорхнула выполнять задание, тогда как бойцы даже не особо удивились. Все уже привыкли, что у нас все не как у людей. Разве что подколки в адрес Гарика полетели. Мол, у нас уборщица на задание раньше, чем ты отправилась. Над ним немного посмеялись, но он особо и не обижается. После тренировки он вообще не функционирует и смотрит исключительно в потолок. На самом деле ситуация с заданиями мне не нравится. Как так? Почему не прислали новые? Да, с ними все не так просто, как может показаться. Есть несколько категорий заданий, и основные присылают в часть сверху, из генерального штаба. Разведка обрабатывает полученные данные о враге или какую-то информацию о его будущих передвижениях. Затем информация проверяется, и в случае подтверждения начинает формироваться само задание. Рассчитывается рекомендуемая численность отряда, необходимая для успешного выполнения и минимизации рисков. Также подбирается экипировка. Каждое задание — это следствие кропотливого труда сразу нескольких десятков людей, а не просто взятая с потолка идеи. По крайней мере, так у центральных заданий. Я-то как раз с потолка идеи беру, и не вижу в этом никаких проблем. Также задания могут придумывать в штабе военной части. Тут тоже есть своя разведка и свои данные, но подобные операции обычно носят локальный характер. Это не массовое наступление всем фронтом, а скорее какие-нибудь мелкие диверсии или засады. Ну и еще задания могут придумывать командиры отрядов. Вот только они обычно получаются слишком легкими. Чего-то грандиозное таким образом не сотворишь. Потому меня не устраивает. Лежаков сейчас никаких заданий придумывать не хочет. Он желает лишь разобраться с накопившимися проблемами и немного прийти в себя. Генеральный штаб тоже молчит, но для них это нормально. Они никогда скоростью принятия решений не отличались, а потому можно немного помочь генеральному штабу и слегка ускорить процесс. И вот поэтому я стою в подсобке, вокруг меня множество кругов призыва и толпа бесов с видеокамерами в руках. Совсем скоро они отправятся на разведку и будут высылать видеоматериалы. А вон тот лысый низкорослый бездоносчик, что сидит в углу за компьютером и уже шлепает одно дело за другим, будет структурировать полученные данные и отправлять их в генеральный штаб. Разумеется, подкрепляя каждый файл убедительным текстом с описанием проблемы и рекомендациями поскорее назначить задание. А если не послушают, ну он может отправлять письма не только в штаб, но и каким-то другим ответственным лицам. Лежаков возвращался домой из последних сил. Служба в последнее время стала забирать гораздо больше сил, причем не физических, а скорее моральных. Тяжело стало, и причина этому совсем не возраст, а один человек. Но все равно генерал купил по дороге диетический тортик и букет цветов. Он всегда считал, что не стоит тащить работу в дом, и все проблемы должны оставаться там, за порогом. Лежаков зашел в подъезд и стал подниматься по лестнице, на третий этаж, думая о чем-то своем. Но вдруг за спиной послышались торопливые шаги, и он впервые в жизни увидел, как девяностолетняя старушка мчит по лестнице, перепрыгивая сразу по одной, а то и по две ступени за раз». Стало непонятно, зачем у нее в руках трость. Разве что в качестве оружия носит с собой, но явно не для ходьбы. «Костя, что же ты натворил?» Тихо пролепетал под нос лежаков. «Это же уважаемая женщина, учительница! Что же сейчас будет?» Но, вопреки опасениям генерала, старушка догнала его и крепко обняла. «Спасибо!» Я даже не ожидала, что вы настолько быстро и хорошо решите этот вопрос. Это было волшебно, ярко, чудесно. Сколько же можно было это терпеть?» Заверещала бабуль. «Он ведь мало того, что жену свою бил. Нет же, он и остальным жизни не давал. Его все боялись. Это вас, мужиков, не трогал, так как вы сдачи можете дать, а меня...» Обзывал постоянно. И деткам во дворе угрожал так, что они боялись на улицу выходить. Вот это эффект. Вот это настоящий военный. Сказал «Решу вопрос» и решил. Спасибо. «Да не за что», – растерялся генерал. «Я это... пойду, пожалуй, хорошо?» «Иди, иди, конечно. Спасибо еще раз». Старушка отпустил его наконец, и Лежаков побрел домой, окончательно запутавшись в своих мыслях. Вскоре он зашел в квартиру, вручил жене цветы и с таким же задумчивым видом сел за стол. «Слушай», — помотал он головой, — «а ты знаешь, что это с Лидией Петровной случилось?» «Конечно знаю», — усмехнулась та. «Весь дом знает, как ты помог с тем мужиком вопрос решить». «И?» – замялся генерал. «Напомни, пожалуйста, как я в итоге решил этот вопрос. Проблема решена, все нормально, да?» «А ты не знаешь?» – удивилась жена, и в ответ Лежаков лишь помотал головой. «Кому-то другому поручил, да?» «Ага, пустяковое же дело, не моего уровня», – честно признался он. «Ну, если убийство мужа Лидии Петровны для тебя пустяковое дело...» «В смысле, Лидии Петровны? Дедулю-то за что?» — выплюнул Чай Лежаков. «Я же с тем ублюдком-наемником разобраться приказал! Вот же Костя! Я же сказал ему сначала проверить информацию, а потом только решать вопрос!» «Да шучу я, успокойся!» — расхохоталась его жена. Нет теперь проблемы, все хорошо. Если хочешь, можешь сам посмотреть записи с камер. Я специально для тебя скопировал. Лежаков не стал отказываться, и вскоре они сидели у экрана. На видео эффектная женщина на высоких каблуках стояла у подъезда и будто бы кого-то ждала. Вскоре показался тот самый возмутитель спокойствия всего двора: крупный, мощный мужик, сильный одаренный. Все знали, что он подрабатывает наемником и выполняет грязную работу за крупное вознаграждение. Потому никто не рисковал связываться с ним. Куда проще пройти мимо и не наживать себе такого врага, ведь никогда не знаешь, чем это может обернуться. И вот этот мужик сразу направился к барышне, взял ее за руку и начал настойчиво приставать, совершенно не обращая внимания на то, что она против». «Соседи рассказывали, что он требовал ее телефонный номер и даже угрожал», – прокомментировала женщина. «И?» «А ты дальше смотри», – кивнула она на экран и улыбнулась. Камера передавала довольно качественное изображение, но частоты кадров оказалось недостаточно. Или камера плохая, или это не барышня, какой-то монстр. Ведь она двигалась настолько быстро, что по видео было непонятно, куда наносились удары по мужику. Вот нога сломалась, затем рука, после чего он полетел в стену. А когда прилетел, она была уже там и продолжила бросать его из стороны в сторону, как мешок с говном. И вот избиение было завершено, а Лежаков остановил видео и просто сидел, глядя в одну точку. — Да не переживай, жить будет, — махнула рукой жена. Хотя и правда, выглядело эффектно, с этим не поспоришь. — Да я не из-за этого переживаю, — пролепетал генерал. — Кстати, я как раз хотела спросить, эта барышня у вас в спецназе служит или она офицер? Или из разведки? Не думала, что ты выделишь настолько ценные кадры для этой операции. «Просто он же наемник, причем очень сильный!» «Это уборщица!» — обреченно проговорил он. «У Кости!»